Глава 6. За окном сияла полная луна, охваченная темным ореолом. На черном небе сверкали крупные звезды. В квартире стояла уютная тишина. Марина сидела возле открытой клетки Проши и кормила его с рук специальным кормом из зоомагазина. Но ворону угощение пришлось явно не по вкусу. Он крутил головой, не торопился раскрывать клюв и косил на хозяйку черным глазом, блестящим от недовольства. — Прошенька, ну, пожалуйста, открой клювик! — жалобно ворковала Марина. — У тебя в молодом вороньем организме кальция не хватает. Солнышко-то мало видишь. Да и не только в кальции дело, и другие микроэлементы нужны. Проша с громким недовольством каркнул и отошел в угол клетки. — Я тебя понимаю, — вздохнула Марина. — Одиночество, сволочь! Одиночество, скука! — Негромко пропела она запомнившуюся фразу из какой-то песни. «Сиротинушки мы с тобой. Не до нас всем». Она отложила корм в сторону. Посадила ворона на плечо и подошла к окну. Огни соседнего дома сияли яркой новогодней иллюминацией. И то сказать, разгар праздничных каникул. Сегодня она решила провести вечер дома. Одна. Но не совсем, конечно, а с прошлой. Юля с Никодимычем уехали в оперный театр. Марина отказалась. Во-первых, не хотелось им мешать. Никодимыч по непонятной причине стеснялся в ее присутствии оказывать Юле знаки внимания, а Юля обижалась на него. Зачем провоцировать ссоры между влюбленными? После празднования новогодней ночи у них началась плотная культурная программа. Юля забронировала билеты на всю их троицу, куда только можно. В оперный, драматический и даже в Театр Юного Зрителя, а также в два музея и на три выставки картин. Да еще предстоит поход на вернисаж. Нет уж, увольте. Пусть одни развлекаются, без нее. Марина вздохнула. Жаль, что в этой съемной квартире нет инструмента. Даже самая скромная старенькая пианино ее устроила бы. Поставить бы сейчас на пюпитер ноты, включить над ними настольную лампу с приглушенным светом. И Играть, играть. Моцарта или Баха. А еще она любила Доргомышского. Очень любила. Она горестно выдохнула. Как ни гнала мысли о Ефиме, они все равно возвращались. После очередного освобождения Марины из плена, Корсаков демонстративно приставил к ней охрану. Вернее, охранника из фирмы, соучредителем которой являлся. Стыдно в клубе перед коллегами. Только представить себе, выступает приглашенная группа, Марина возле них на подхвате, а перед сценой амбал гренадерского сложения в парадном прикиде с галстуком смачно перекатывает во рту жвачку и не сводит со сцены подозрительно зверского взгляда. Это еще ладно, хотя и неприятно. Так он же ее и у подъезда по утрам встречал и провожал до ночной звезды и обратно ночью вел до дверей квартиры. С Корсаковым наедине они встречались всего один раз. Съездили в тройку поужинать. Ей показалось, что Ефим то ли чем-то подавлен, то ли сильно озабочен. Но спросить Марина не решилась. Танцевали и говорили только на нейтральные темы. К себе не пригласил. Но она не обиделась. Мало ли, какие проблемы могут быть в бизнесе. Захочет поделиться. Второй раз пересеклись на праздничном новогоднем застолье у них в квартире. Ефим повеселел, шутил и смеялся. Даже после боя курантов... Взял с собой Никодимыча во двор пускать праздничный фейерверк. А потом они все вместе пытались водить перед домом хоровод, и дурниной орали веселые песни. А вот после новогодней ночи Корсаков ни разу к ним не зашел, ссылаясь на проблемы. Что за проблемы не объяснил. Но звонил, правда, каждый день. Ей вдруг в голову пришла совсем уж унылая мысль. Может, дело совсем в другом, и он больше уже не мечтает о ней? Зачем ему такая? Зря она лезла в глаза Алексу, чтобы он дал ей отпуск на все дни каникул. Не пригодились они ей. У Юли с Никодимычем свои дела и разговоры, а Проша... Он и есть Проша. Чего взять с ворона, хоть и очень умного? В плечо ей в очередной раз вонзились когти. Не сильно, но чувствительно. Вот ведь будто читает мысли, мстит черный. Чувствует, что Корсаковым недовольно. «Ладно тебе, Проша, не сердись!» Она сглотнула слезы. В дверь позвонили. Марина вздрогнула. «Для Юли с Никодимычем еще очень рано». «Нет, это не они. Юля открыла бы своим ключом». «Хозяйка?» Распахнула дверь и от неожиданности ойкнула. На пороге стоял Ефим Корсаков с букетом из кремовых роз в одной руке и огромным тортом в другой. «Привет!» — Это тебе. — Спасибо, Ефим. Раздевайся, давай чай пить. Она подхватила букет, хрустнув оберткой, и, закрыв глаза, поднесла к лицу. Розы вкусно пахли морозом. Открыв глаза, в другую руку подхватила торт и ахнул от его тяжести. Не поскупился, однако, Корсаков. Сладкоежка. — Покормишь? Что-то проголодался. Марина потеплела на душе. Она уже и забыла, что значит встречать и кормить голодного мужчину. — Иди, мои руки! — распорядилась быстро. — Я сейчас накрою. У меня и щи, и салаты. — А селедка под шубой есть? оливье? — с голодным азартом спросил Ефим. — Найдем. — солидно кивнула Марина и рассмеялась. Вся обида вдруг куда-то улетучилась. И вообще непонятно, с чего она решила, что Ефим э, не мечтает о ней. Сказал же, проблемы. Корсаков со здоровой жадностью оголодавшего мужчины подмел дочисто все, что она ему предложила. А вот от торта отказался. Выпил просто пустого чая. — Спасибо, хозяюшка, — ласково произнес он. Но глаза при этом были задумчиво грустными. — Пойдем в гостиную, разговор есть, пока нам никто не мешает. Марина тревожно екнула сердце. Да что уж за таинственность, в конце концов. Они сели на диван в полуоборота друг к другу. Не получается у меня пока помочь Лизе. Не стал ходить вокруг да около Ефим. Я поднял все связи. Работают адвокаты, но... Единственное, что смог добиться, это судебного разбирательства по иску матери. Как только она закончит лечение в стационаре, и по заключению врачей сможет осуществлять уход за сыном. Кстати, с ней интенсивно поработали психологи. Ей стало значительно легче. Разрешили посещение. Так что можешь навестить ее». «Хорошо», — пообещала расстроенная Марина. «Даже не знаю, что я ей скажу. Она ведь так надеялась на меня». Я разговаривал с ней. Вдруг удивил ее Корсаков. «Она будет бороться, а я обещал ей помощь. Уже снял квартиру, вполне комфортабельную и уютную в спальном районе». Рядом сквер, чтобы гулять с ребенком. У нее родители живут в Твери. Она просила меня позвонить им, сама не решилась. Я позвонил. Они приедут на следующей неделе, чтобы поддержать дочь. Сильно обижены на нее за то, что скрывала беременность. Лиза последние полгода не навещала их. Отговаривалась с занятостью. — Нам остается только ждать, — грустно вздохнула Марина. Корсаков согласно кивнул и вдруг опять помрачнел. «Что происходит, Корсаков?» Не выдержала Марина. «Говори немедленно, я же чувствую...» «Хорошо», — тяжело бросил Ефим. «Скажу. Иначе ты такого домыслишь?» «Я слушаю», — отчеканила Марина. «Сколько, в конце концов, можно тянуть кота за хвост?» «Я уезжаю. Завтра. Вернее, мы уезжаем. С Леной». Корсаков сглотнул, замолчал. У Марины неприятно заныло под ложечкой. Да, уж сюрприз так сюрприз. Что-то случилось? Осторожно задала она вопрос. Да. У Лены проблемы со здоровьем. Легкие. Годы колонии бесследно не прошли. Она когда-то лечилась довольно успешно. Вошла в стойкую ремиссию. А недавно... Опять. Отлежала три недели в стационаре. Обострение сняли, но она ослабла. Ефим шумно выдохнул. «Одним словом, я везу ее на теплое море. Она очень просится. Ладно, хоть доктора разрешили». Он опять сглотнул. На лице заходили желваки. «Она так дорога тебе?» Корсаков полоснул по ней прямым и острым, как клинок, взглядом. «Да». «Коротко и ясно», — отрывисто сказала Марина, судорожно подавив слезы. «Значит, все-таки что-то есть между ними». Или было. Она понимает, что мыслит подловато, и эта ревность совершенно неуместна. Но поделать с собой ничего не могла. Корсаков поднялся с дивана и встал перед ней, засунув большие пальцы рук за брючный ремень. Глаза зло отсвечивали темным малахитом. Да что тебе ясно? Что? А ты была в ее шкуре, чтобы судить? А в моей? Как я, пацан совсем, ее из петли вытаскивал. Ладно, хоть затянуть не успела. Ты вот услышала, что муж тебе изменил, и дёру дала. Всего лишь услышала. А Лена? Молодая совсем, девчонка почти. А муж ее каждый день, не скрываясь. То к одной, то к другой, да все по возрастным бабам. А на деревне не спрячешься. А она? Через сердце все понимаешь? Через душу. Ну и не выдержала душа-то. А я все видел это. И мужа убитого, и соседку. Тоже. Марина сидела, не смея пошевелиться. Сколько боли было в словах Ефима. Сколько боли. И вдруг жгучий стыд опалил ей щеки. Что она видела от несчастной тети Лены? Да только хорошая. А чем платит ей за доброту? Черными мыслями. Неблагодарная она. Прав, Корсаков. Ефим, резко отвернувшись, отошел к окну. Марина не выдержала. Раскаянье жгло внутри огнем. Она подошла к Ефиму. Он не пошевелился. Обняла его за могучие плечи, приложила к широкой спине голову. Красаков, я... Дура! Признаюсь. Да, у меня были плохие мысли, но сейчас их нет. Растаяли. Их бы не было совсем, если бы ты про тетю Лену мне раньше сказал. Зачем скрывал?» Она мне тоже не чужая, я... Я тоже обязана ей. Она добрая и честная. Марина всхлипнула. Горячие слезы раскаяния хлынули из глаз ручьем. Она не пыталась их сдерживать. Я могу с ней встретиться. Господи, жалко-то как... Бормотала сквозь слезы. Нашла кого подозревать. Корсаков развернулся. Крепко прижал ее к себе. Нашел сухими губами ее мокрые глаза. И молча начал целовать. Потом добрался до рта. «Давай ты встретишься с ней попозже, когда мы возвратимся, а?» Прервал, наконец, он поцелуй. «Ей вредно нервничать. А при вашей задушевной беседе этого не избежать». Марина вздохнула и прильнула к губам Ефима. Поцеловала глубоко и остро. «Поедем к тебе в Махагон», — выдохнула она. «Нет, не поедем». Марина уставилась на него в недоумении. Почувствовала, что от пикантности ситуации готова провалиться сквозь землю. Ефим неожиданно рассмеялся. «Прости, я неправильно выразился, дорогая моя мечта!» и нежно провел по ее волосам. «Поедем, но не прямо сейчас. Я приглашаю тебя в тройку. Сегодня у меня там типа рождественских встреч, что ли? Как тебе сказать? Изысканная публика. Его глаза улыбались. «И еще. У меня желание. Сыграешь там на рояле?» «Это на монстре посреди сцены?» — дрогнувшим от предвкушения голосом спросила она. «Я... Я даже не запомнила, какого он цвета». Марина приложила ладони к пылающим щекам. Корсаков взглянул на запястье. «Нам пора. Собирайся, я подожду». «Ефим!» Она взволнованно заметалась по квартире. «Без концертного платья нельзя. У меня, правда, есть одно. Но, во-первых, оно давно не новое, а, во-вторых, оно не совсем праздничное». «А я всю голову ломал, что подарить тебе на Рождество. Примешь концертное платье в подарок?» Она зачарованно кивнула. «Тогда заедем по дороге в бутик». «Спасибо», — смутилась Марина, но радости сдерживать не смогла. Я давно мечтала о новом концертном платье, современном, красивом. Я сейчас, быстро. Вот только ноты. — В нотный магазин, или как его там, мы не успеем, — рассмеялся Ефим. — Придется тебе по памяти музицировать. — Ты не дослушал корсаков, — обиженно топнула ногой Марина. — Бери стремянку, полезай на антресоль в коридоре. Там связанная стопка. Давай ее сюда.